Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил. Не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекции не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам.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 Подушка тоже мне поклонилась, но я вдруг приглупо вскипел и вскочил с места. Прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленный. Все от самолюбия. «Извините, князь, я не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович», — резко отрезал я, совсем уже забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту.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 Вопросы этой девицы бесспорно были ненаходчивы, но однако же она таки нашлась, чем занять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уже тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептывание ему на ухо Версиловой «Видимо, не обо мне».